Глава вторая. Парадоксы Уолл-Стрит. К числу общеизвестных несовместимых словосочетаний «армейская сообразительность», «учащийся преподаватель», «оглушительная тишина» я бы отнес и «профессиональное инвестирование». Индивидуальному инвестору-любителю полезно взглянуть на этот штамп под критическим углом. Вам откроется многое, по меньшей мере вы узнаете, кто скрывается под этим званием. На фондовом рынке именно они будут вашими соперниками, ведь институциональные инвесторы контролируют до 70% акций крупных компаний. Но это и хорошо. Профессиональным инвесторам приходится иметь дело с массой ограничений – культурных, социальных и правовых. Просто удивительно, как моей собственной организации удается добиваться успеха. Конечно, далеко не всегда слова «профессионал» и «инвестор» несовместимы. Существуют и выдающиеся менеджеры фондов, и менеджеры новаторы и менеджеры с оригинальным подходом, инвестирующие свои средства туда, куда считают нужным. Например, Джон Темплтон – блистательный мастер своего дела, первым покоривший глобальный рынок и сделавший на нем состояние. Экономический кризис, потрясший США в 1972-1974 годах – Не коснулся его клиентов по той простой причине, что он загодя вложил средства фонда в акции канадских и японских компаний. Помимо этого, Темплтон одним из первых обратил внимание на японский аналог Доу-Джоунс, индекс Никей, и не прогадал. С 1966 по 1988 год, в отличие от Доу-Джоунс, удвоившегося за это время, Никей увеличился в 17 раз другим не менее гениальным свободомыслящим менеджером был покойный макс гейне основатель инвестиционного фонда Mutual Shares. его ученик майкл прайс с блеском продолжил традицию приобретения за полцены акций недооцененных компаний и в ожидании момента когда их можно будет продать за полную стоимость непревзойденным мастером по инвестированию средств в малопопулярные акции остается джон нев заметно преуспел в этом деле и кен хибнер из компании Loomis Sales. Впечатляет успех операции с акциями мелких компаний еще одного инвестора – Питера де Рутта, выпускника Гарвардской школы права. Торговля акциями стала его страстью. Именно он открыл для меня компанию Toys R Us. Секрет его успеха в том, что он не заканчивал школ бизнеса. Вы только представьте, от какого объема вредных познаний ему не пришлось избавляться. Джордж Сорос и Джимми Роджерс стали миллионерами, совершая операции, доступные лишь посвященным – короткая продажа золота, покупка опционов ПУД, хеджирование австралийских облигаций. Что касается Уоррена Баффета, самого выдающегося инвестора, то мы с ним выискиваем одни и те же финансовые возможности. Правда, покупает он, в отличие от меня, всю компанию целиком. Однако все, кого можно включить в список незаурядных инвесторов – лишь исключение из «сонма серых» бездарных, нерасторопных, подобо страстных и застенчивых менеджеров инвестиционных фондов, а также разного толка приспособленцев, консерваторов и подражателей, затесавшихся в их ряды. Людей, занятых в нашем бизнесе, отличает определенный склад ума. Мы все читаем одни и те же газеты и журналы, прислушиваемся к советам одних и тех же экономистов. Мы, по сути, однородное сообщество, в нем нет праздных людей. Вряд ли какой из менеджеров взаимных фондов был когда-то отчислен из средней школы за неуспеваемость. Сомневаюсь, что среди них есть бывшие серферы или водители грузовиков. В наших рядах не так много молодежи. Согласно одной популярной теории, было время, ею увлекалась моя жена. Гениальные изобретения и идеи рождаются в умах людей моложе 30 лет. Но в жизни все иначе. Мне, например, уже 45, но я неплохо руковожу Фиделити Могеллан. Смело заявляю, что успехи в инвестировании не имеют никакого отношения к молодости. Более того, инвестор средних лет, за плечами которого солидный опыт рыночных сделок, обладает бесспорным преимуществом перед неискушенным юнцом. Учитывая, что среди менеджеров инвестиционных фондов преобладают лица среднего возраста, вероятность появления в их рядах гениев с краев возрастного спектра практически отсутствует. Запаздывание Уолл-стрит Достоинства каждой из найденных мною многообещающих акций настолько очевидно что 99 из 100 профессионалов, будь они свободны в выборе, обязательно добавили бы их в свои портфели. Однако по определенным причинам, о которых я сейчас расскажу, этого не происходит. Между ними и десятикратниками слишком много барьеров. При существующей системе акция не считается реально привлекательной до тех пор, пока ряд крупных организаций не признают ее, а авторитетные аналитики Суэлл-стрит – Ведущие мониторинг отраслей и компании не включат в список рекомендуемых ценных бумаг. Остается только удивляться, как развивается торговля в условиях, когда масса людей не в состоянии сделать и шага без санкций со стороны. Рассмотрим суть того, что я называю «запаздыванием у Уолл-Стрит». На примере компании «The Limited». В 1969 году, когда эта компания стала публичной, на нее не обратили внимания ни крупные организации, ни известные финансовые аналитики – Гарантом размещения акций выступила небольшая фирма Verco Co., расположенная в городе Колумбус, штат Огайо, там же, где и главный офис The Limited. Менеджер по продажам из Verco Co. Питер Халидей был одноклассником председателя Совета директоров The Limited Лесли Векснера. По мнению Халидея, компания не пользовалась вниманием Уолл-стрит лишь потому, что на тот момент Колумбус официально не претендовал на звание корпоративной Мекки. Целых два года компанией интересовался всего один аналитик – Сьюзи Холмс из банка White Weld. В 1974 году появился второй аналитик из First Boston. Мэгги Джиллиам случайно наткнулась на магазин компании во время снежной бури, из-за которой в аэропорту Чикаго отменили ее рейс. Чутье инвестора не подвело Мэгги. Летом 1975 года акции The Limited впервые приобрел институциональный инвестор – фонд T. Rowe Price Horizons. К тому времени компания располагала торговой сетью из 100 магазинов, разбросанных по всей стране. Тысячи наблюдательных покупателей вполне могли обратить внимание на успехи компании и провести собственный анализ её деятельности. Однако к 1979 году акционерами за Limited были всего два институциональных инвестора, на долю которых приходилось всего 0,6% находящихся в обращении акций. Основными держателями акций оставались сотрудники и руководители компании. Как мы увидим далее, нередко это хороший признак. К 1981 году торговая сеть бурно растущей компании расширилась до 400 магазинов, а ее акциями занимались всего 6 аналитиков. С тех пор, как компанию заметила Мэгги Джиллиам, прошло 7 лет. К 1983 году акции поднялись до 9 долларов, а стоимость долгосрочных вложений, сделанных в 1979 году, когда акции после дробления продавались по 50 центов, увеличилась в 18 раз. В 1984 году стоимость акций упала почти в два раза, до 5 долларов. Однако положение компании было хорошим, и инвесторы получили еще один шанс сделать выгодное вложение. Как будет показано далее, если компания имеет положительные фундаментальные показатели, то разумнее всего воздержаться от продажи акций, а еще лучше докупить новые. Лишь к 1985 году, когда стоимость акций взлетела до 15 долларов, созрели и аналитики. Да что там созрели? Они наперегонки стали включать акции The Limited в списки с рекомендацией «Покупать». Агрессивная скупка акций институциональными инвесторами привела к скачку курса до 52,7 доллара. Фундаментальные показатели компании уже не оправдывали такую стоимость. К тому моменту за акциями следило более 30 аналитиков, точнее 37, и многие из них поспели лишь к падению акции The Limited. Среди компаний, оказывающих населению ритуальные услуги, у меня есть фаворит – Service Corporation International – SCI. Публичной эта компания стала в 1969 году. Первые 10 лет на нее не обращал внимания ни один аналитик. Чтобы попасть в поле зрения Уолл-стрит, потребовались огромные усилия. в начале SCI привлекла внимание инвестиционные компании Underwood, Neuhaus Co., затем в 1982 году крупной брокерской фирмы Sherson. К тому времени акции компании превратились в пятикратник. Купив акции SCI в 1983 году по 12 долларов и продав их в 1987 году на пике по 30,38 доллара, вы могли удвоить состояние. Но еще заманчивее было бы вложить в акции в 1978 году и сыграть в 40 -кратник. Все эти годы компания демонстрировала отличные фундаментальные показатели. Но тысячу людей знали ее не поэтому, а по той простой причине, что им время от времени приходилось присутствовать на похоронах. Профессионалы же с Уолл-стрит проглядели SCI, поскольку компания по оказанию ритуальных услуг не подпадает ни под одну в стандартную классификацию отраслей. Этот бизнес нельзя отнести ни к сфере услуг по организации досуга, ни к сфере производства товаров длительного пользования. На протяжении 1970-х годов, когда компания Subaru стремительно развивалась, ею интересовались всего 3-4 аналитика. В период с 1977 по 1986 год – Компания Dunkin' Donuts стала 25-кратником. Тем не менее, сегодня за ее акциями следят только две крупные фирмы, а еще пять лет назад не было ни одной. Чтобы привлечь внимание всего нескольких региональных брокерских фирм, вроде Adams, Harkens Hill из Бостона, Dunkin' Donuts потребовался заметный рыночный успех. Вам же, чтобы заинтересоваться компанией, нужно лишь отведать ее знаменитых пончиков. В 1981 году акции Pep Boys, о них я не раз упомяну в этой книге, не стоили и доллара. Лишь в 1985 году, когда они поднялись до 9,5 долларов, компания попала в поле зрения трех аналитиков. Только когда стоимость акций компании stop Stop&Shop возросла с 5 до 50 долларов, в полку ее аналитиков прибыло. К одному прибавились еще трое. Примеры можно приводить до бесконечности, но, как мне кажется, уже понятно, к чему я клоню. Акции IBM, например, отслеживают 56 брокерских аналитиков, а акции Exxon – 44. Проверили четверо. Тот, кто полагает, что среднестатистический профессионал с Уолл-Стрит занят поисками оснований, по которым стоит покупать перспективные акции, плохо знает Уолл-Стрит. Менеджер инвестиционного фонда, как правило, ищет причины, по которым не стоит покупать эти акции. Они могут служить оправданием, если отвергнутые акции вдруг вырастут в цене. Типичные оправдания выглядят так. Слишком маленькая компания. Компания еще не успела зарекомендовать себя. Компания не относится к растущей отрасли экономики. Неопытное руководство. Персонал компании входит в профсоюз. И они не выдержат конкуренции. Последний аргумент звучал в конкретных случаях вот как. Stop and Shop – ни за что не пробиться. Ее съест 7-11. Pick and Save – не устоять перед СИРС. Агентство РЕН-ТКР – бессильно против Хёрс и Эйвис. Подобные заявления, будь они основаны на тщательных рыночных исследованиях, не лишены рационального зерна. Беда в том, что к ним прибегают для придания веса скоропалительным суждениям и огульным запретам. Когда на карту поставлено выживание, не каждый профессионал отважится купить никому неизвестную «Ля Из двух вариантов возможность крупного выигрыша на акциях, безвестной компании и гарантированное отсутствие больших потерь на акциях, признанной всеми компании, нормальный менеджер взаимного фонда, пенсионного фонда или корпоративного портфеля предпочитает второй. Успех – это чудесно, но важнее сохранить лицо в случае провала. Профессионалы с Уолл-стрит живут по неписанному правилу. Потеря места вам не грозит, если вы теряете деньги клиента на акциях IBM. Если IBM падает, а вы держите ее акции, то клиенты и начальники сетуют. Что там, черт возьми, творится с IBM? Если же вы теряете на акциях какой-нибудь Ля Кинта Моутер Инц, то к ответу призывают вас. О чем ты думал, когда покупал их? Вот почему акции La Quinta Motor Ins, отслеживаемые двумя аналитиками и продаваемые по 3 доллара, не интересуют портфельных менеджеров, для которых важнее собственная безопасность. Не интересуют их и акции компании Walmart по 4 доллара, пока ее неприметный магазинчик существует лишь в каком-то городишке Арканзаса. Они начнут покупать только тогда, когда магазины Walmart откроются во всех густонаселенных районах Америки, когда за компанией будут следить полсотни аналитиков, а председатель правления Walmart появится на страницах журнала People – в образе эксцентричного миллиардера, который ездит на работу на грузовике. К тому времени котировки акций вырастут до 40 долларов. В наихудшей форме подобная осторожность проявляется в пенсионных департаментах банков и в страховых компаниях, которые покупают и продают акции в соответствии с заранее утвержденными списками. 9 из 10 менеджеров пенсионных фондов придерживаются таких списков, чтобы не допустить разброса доходности. Как показывает следующий пример, разброс доходности грозит им большими неприятностями. Смит и Джонс – президенты двух компаний, встречаются на поле для гольфа. Их пенсионными счетами управляет National Bank, расположенный в ривер -Сити. Перед игрой у них заходит разговор на волнующую обоих тему пенсионных счетов. И неожиданно выясняется, что за прошлый год пенсионные накопления у Смита выросли на 40%, а у Джонса – на 28%. Казалось бы, этому можно только порадоваться. Но Джонс – вне себя от ярости. В понедельник утром он звонит в банк и требует объяснений – почему доходность его вложений оказалась ниже, чем у Смита, ведь оба счета управляются одним и тем же пенсионным отделом. «Если такое повторится еще раз не негодует Джонс, мы откажемся от ваших услуг». Такого досадного недоразумения не случилось бы, если бы менеджеры пенсионного отдела для всех счетов подбирали акции из одного и того же списка. Тогда результаты и Смита, и Джонса были бы одинаковыми или достаточно близкими, чтобы не вызвать недовольства с чьей-либо стороны. Такие результаты почти по определению весьма посредственны. Но некоторые предпочитают посредственность, лишь бы все было одинаковым. Нормально, когда список, скажем, из 30 перспективных акций, составляется независимым аналитиком или менеджером фонда, который вполне может сформировать динамичный портфель. Однако на практике каждая акция списка должна быть одобрена всеми 30 руководителями. Среди выдающихся литературных и музыкальных произведений нет такого, которое было создано коллективными усилиями. Не бывает и выдающихся инвестиционных портфелей, составленных сообща, Все это напоминает мне героев рассказа Вонигута. В нем талантливые мастера, чтобы не обидеть своих бездарных коллег, преднамеренно чинят себе неудобства. Отличные танцоры танцуют с грузом, даровитые художники рисуют со связанными пальцами и так далее. Мне также вспоминается листок с надписью «Проверили четверо», что вкладывают в карман новой рубашки. По такому же принципу происходит отбор акций в списке. Руководители, принимающие решения, едва ли знают акции, которые они утверждают. Они не посещают компании и не занимаются изучением новых продуктов. Они всего лишь подписываются под тем, что им предложено. Я представляю эту картину всякий раз, когда покупаю рубашки. Портфельные менеджеры и менеджеры инвестиционных фондов очень ответственно подходят к подбору акций для своих портфелей. В этом нет ничего удивительного. От их услуг могут отказаться так же легко, как от услуг дискотечных танцоров или тренеров футбольных команд. Тренеры, по крайней мере, могут отдыхать в межсезонье. Менеджерам фондов нельзя расслабляться никогда, ведь их игра идет круглый год. Отчеты менеджеров о прибылях и убытках анализируются ежеквартально клиентами и начальниками, которые ждут результатов. Мне, как инвестору, работающему с широкой публикой, приходится легче, нежели менеджеру, подбирающему акции для своих коллег-профессионалов. Пайщики Fidelity Magellan – это в основном мелкие инвесторы. У них есть полное право продать свои паи в любой момент, но они не анализируют мой портфель и не пытаются контролировать мои действия. Именно с этим столкнулся господин бундогл из банка Blind Trust, управляющего пенсионными счетами компании White Bread Incorporated. бундогл хорошо разбирается в акциях. Он 7 лет работает в этом банке, и на его счету немало блестящих инвестиционных решений. Он настолько самостоятельен в своей работе, что не нуждается в сторонней помощи. Сэм Флинт, вице-президент White Bread Incorporated, считает, что тоже хорошо разбирается в акциях. Раз в квартал он критически анализирует портфель акций, отобранных Буном Доглом для его компании. В промежутках Доглу приходится по два раза на дню отвечать на его телефонные расспросы. Это превращается в пытку. Доглу становится дурно при одном только упоминании о Флинте и его компании. На разговоры о том, как надо выбирать акции, уходит столько времени, что работать просто некогда. В целом, менеджеры инвестиционных фондов тратят треть рабочего времени на объяснение своих действий. Сначала непосредственному начальству, а потом клиентам вроде Флинта и Звайт Существует даже негласное правило – чем крупнее клиент, тем больше времени на разговоры с ним должен отводить портфельный менеджер. И оно соблюдается во всех случаях, за редкими исключениями для таких клиентов, как Ford Motor, Eastman Kodak и Eaton. Допустим, Флинт, анализирующий последние результаты Догла по пенсионному фонду, видит акции компании Xerox в портфеле. В текущий момент они торгуются по 52 доллара. Флинт пробегает колонку затрат и обнаруживает, что они куплены по 32 доллара. «Потрясающе!» – радостно восклицает он. «Лучшего и желать нельзя». Флинт смотрит дальше и видит акции компании «Сирс». Их текущая цена – 34,78 доллара, а цена покупки – 25 долларов. «Превосходно!» – говорит он. «К счастью для Догла, цены покупки приведены без указания даты». Флинт даже не подозревает, что акции Xerox и Sears приобретены еще в 1967 году, когда в моде были брюки-клеш. Ему и не вдомек, что если принять во внимание срок их пребывания в портфеле, рентабельность капитала будет ниже, чем в фонде денежного рынка. Вот Флинт наталкивается на Seven Oaks International. Кстати, акции этой компании уже давно входят в число моих фаворитов. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что происходит с купонами на скидку? 15 центов на Ketchup Heinz. 25 центов на моющее средства Windex и так далее, после того, как вы их вырезаете из газеты и сдаёте в кассу супермаркета. В супермаркете их пакуют и отправляют в Мехико на завод Seven Oaks. Там их сортируют, учитывают и оплачивают точь-в-точь, -точь, как чеки в Федеральных резервных банках. Эта монотонная и скучная работа приносит Seven Oaks большие деньги, а их акционеры не остаются в накладе. Акциям компаний именно такого типа – Неприметных, незатейливых, но высокодоходных я отдаю предпочтение. Флинт впервые слышит об этой компании. Он судит о ней не только по отчету. Акции, купленные фондом по 10 долларов, а продаются по 6 долларов – это еще что такое, возмущается Флинт. Падение в цене на 40%. На обоснование присутствия этих акций Доггл тратит уйму времени. После двух-трех подобных случаев он зарекается покупать акции малознакомых компаний и клянет сохранить верность компаниям типа Xerox и Sears. А от Seven Oaks, думает Доггл, надо избавиться при первой же возможности и навсегда вычеркнуть ее имя из списка. Полагаясь на коллективное мнение и убеждая себя, что выбирать акции вместе с толпой безопаснее, он забывает о житейской мудрости, которую сформулировал то ли Эсхил, то ли Гетте, то ли телевизионный инопланетянин Альф. В таких делах третий лишний. Несмотря на то, что с фундаментальными показателями Seven Oaks не случилось ничего ужасного, Я в этом не сомневаюсь, поскольку сам акционер этой компании. И на то, что компания может стать десятикратником, ее акции будут проданы. Все дело в том, что их не жалует сам Флинт, а в портфеле останутся как раз те акции, которые следовало бы продать. В нашем бизнесе практику беспорядочных продаж, убыточных в текущий момент акций, окрестили уничтожение свидетельств. Опытные портфельные менеджеры справляются с уничтожением свидетельств настолько быстро и умело, что, похоже, эта практика уже стала частью механизма самосохранения. Если так, то у будущих поколений она может превратиться в безусловный рефлекс. Страусы с рождения знают, как прятать голову в песок. Если Бундогл не успеет вовремя схоронить акции, его уволят, и шанс попрактиковаться в уничтожении свидетельств получит его преемник, которому передадут инвестиционный портфель. Каждый новичок стремится зарекомендовать себя с положительной стороны, а это означает держать ксерокс и избавиться от «Севен Оукс». Пока мои коллеги не закричали хором фол, Позволю себе еще раз похвалить профессионалов, представляющих исключения. Портфельные менеджеры многих банков за пределами Нью-Йорка блестяще справляются с подбором акций на протяжении длительного времени. Многие компании, особенно средние по величине, достигли высот в управлении пенсионными счетами. По стране в целом в страховых, пенсионных и трастовых фондах работают десятки выдающихся инвесторов.